том двадцать первый история России в царствовании императрицы Елизаветы Петровны глава первая брауншвейгская фамилия Устав о регентстве Берона странность в распоряжении о наследстве престола распоряжение регента ропот народный неудовольствие гвардии движение отдельных лиц против Берона Ссора Берона с принцем Антоном Брауншвейгским. Сцена между ними в чрезвычайном собрании министров, сената и генералитета. Отношения Берона к цесаревне Елизавете. Берон и Миних. Миних арестует Берона. Анна Леопольдовна правительница. Миних первый министр. Пожелования. Анна Леопольдовна и Юлия Менгден. Минихов Остерман, движение против Миниха, его отставка, суд над Бероном и всеми помогавшими ему в достижении регентства, приговор над ними, страх перед Минихом, внутренняя деятельность правительства при Анне Леопольдовне, разлад между правительницей и ее мужем, движение против Остермана, Линар, внешняя деятельность правительства. Обзор состояния Европы в конце 1740 года. Отношения России к Австрии, Пруссии, Швеции. Шведская война. Сношение русского двора с прусским по поводу шведской войны. Отношения России к Польше и Саксонии, к Турции, Персии, Дании, Англии и Франции. Цесаревна Елизавета Петровна. ее положение при императрице Анне, при Бероне и Анне Леопольдовне, ее сношения с французским посланником Шатарди и шведским Нолькином, положение или советы во время шведской войны, движение гвардии, переворот двадцать пятого ноября тысячи семьсот сорок первого года. Императрица Анна скончалась. присягают внуку ее императору Иоанну третьему Антоновичу, но император новорожденный младенец, кто уже будет управлять? Всенатская типография печатают Устав о регентстве. Покойная государыня распорядилась, будет регент. Устав вышел из типографии, в нем читают: по воле Божьей случится может, что внук наш в сей ему определенное наследство вступить может в невозрастных летах когда он сам правительство вести в состоянии не будет, того ради всемилостивейшие определяем, чтоб в таком случае и во время его малолетства правительство и государствование именем его управляемо было через достаточного к такому важному правлению и регента, который бы, как о воспитании малолетнего государя, должное попечение имел, так и правительство таким образом вел, чтоб по регламентам, И уставом, и прочим определением, и учреждением от дяди нашего, государя-императора Петра Великого, и по нём во время нашего благополучного государствования, учинённым как в духовных, военных, так в политических и гражданских делах, поступано было без всяких отмен. к чему мы по всемилостивейшему нашему матернему милосердию к империи нашей и ко всем нашим верным подданным во время малолетства упомянутого внука нашего великого князя Иоанна, а именно до возраста и восемнадцати лет, определяем и утверждаем всем нашим всемилостивейшим повелением регентом государя Эрнста Иоанна, владеющего светлейшего герцога Курлянского, Лифлянского и Симигальского, которому во время путия его регентом даем полную мощь и власть управлять на высшее значимом основании все государственные дела, как внутренние, так и иностранные, и сверх того, в какие бы скорее иностранныю державу в пользу империи нашей договоры и обязательства вступил и заключил. И оны имею быть в своей силе, как бы от самого всероссийского самодержавного императора было учреждено, так что по нас наследник должен оны святы и ненарушимо содержать. Не менее же ему регенту по такой ему порученной власти вольно будет о содержании сухопутной и морской силы, о государственной казне. о надлежащих по достоинствам и по заслугам к Российской империи всяких награждениях и о всех прочих государственных делах и управлениях такие и учреждения учинять, как он по его рассмотрению запотребно в пользу Российской империи изобретет. А ежели Божеским сие изволением он и любезный наш внук благоверный великий князь Иоанн прежде возраста своего И не оставив по себе законорожденных наследников представиться, то в таком случае определяемо назначаемо наследники первого по нем принца брата его от нашей любезнейшей племянницы ее высочества благоверной государыни принцессы Анны и от светлейшего принца Антона Уриха герцога Брауншвейг Люнебургского рождаемого. А в случае его представления других законных из того же супружества рожденных принцев всегда первого, и при он их быть регентом до возраста их семнадцати же лет, упомянутому же государю Эрнсту Иоанну, владеющему светлейшему герцогу Курлянскому, Лифлянскому и Семигальскому. В таком случае, ежели б в паче чайне по воле Божьей случиться могло, что вышеупомянутые наследники, как великий князь Иоанн, так и братья его приставиться, не оставив после себя законорожденных наследников, или предвидится иногда а ненадежном наследстве, тогда должен он регент заблаговременно с кабинетом министрами и сенатом. и генералами, фельдмаршалами, и прочим генералитетом, а установление наследства крайнейшее попечение иметь, и по общему с ними согласию в Российскую империю сукцессора изобрать и утвердить. И по такому согласному определению имеет он и Российской империи сукцессор в такой силе быть, якобы по нашей самодержавной императорской власти от нас самих. избран был, и я, кому и вышеописанные определения по довольному и здравому рассуждению в пользу нашей империи и всех наших верных подданных учинили, того ради и через сие все милости выше повелеваем, чтобы все государственные чины в управлении по должностям своих дел он их регенту были во всем. так, как нам послушны, и в пользу империи все его повеления и учреждения исполняли. А между тем неизменно уповаем, что онный, определенный от нас регент, по имеющий через многие годы к нам верной ревности, оставший нашей императорской фамилией достойное и должное почтение, показывать, и по их достоинству о содержании он их попечения иметь будет».